21. Закон джунглей. Тарзану удалось, наконец, путем угроз и обещаний, значительно подвинуть постройку лодки. Уже был готов весь ее остов. Большая часть работы была сделана самим обезьяной-человеком и Мугамби, несмотря на то, что они же снабжали весь лагерь пищей. Помощник Скинкеда Шнайдер был один из главных недовольных. Однажды он даже бросил работу и ушел со Шмидтом на охоту в джунгли. Он заявил, что ему нужен отдых, и Тарзан, не желая вызывать лишних разговоров, позволил им обоим уйти. Однако на следующий день Шнайдер сделал вид, что почувствовал угрызение совести, и сам добровольно принялся за работу. Шмидт тоже работал довольно охотно. Тарзан был очень этому рад. Он решил, что они оба, наконец, осознали необходимость совместной работы и поняли свои обязательства по отношению к остальным членам их маленького общества. Поэтому с легким чувством, какого он уже давно не испытывал за все последние дни, Он отправился в полдень на охоту подальше в джунгли. Он хотел выследить стадо молодых ланей, которых будто бы видели накануне Шнейдер и Шмидт. Шнейдер говорил, что он видел стадо на юго-западе. В этом направлении человек-обезьяна и отправился в путь. В это время с севера крались по лесу шесть подозрительных субъектов. Они думали, что идут никем не замеченные. Но почти с самого того момента, как они оставили свой лагерь, за ними полз высокий человек. В глазах этого человека была видна ненависть, боязнь и любопытство. В его голове бродили тревожные мысли. «Зачем крадутся к югу Кайшанг, Мамула и остальные? Это неспроста». И Густ в недоумении покачал головой. Надо это узнать. Он выследит их, узнает, что они затевают, и, если нужно, помешает им. Ему пришло было в голову, не ищут ли они его. Здравый смысл, однако, подсказал ему, что этого быть не может, раз они уже достигли того, чего желали, то есть прогнали его из лагеря. Такие люди, как Мамулла и Кайшанг, идут на убийство только из-за денег, а так как у Густа денег нет, то, очевидно, они ищут кого-то другого. Вскоре шестеро людей остановились на отдых. Они спрятались в листве, окаймлявшей звериную тропу, по которой они шли. Чтобы удобнее было наблюдать, Густ вскарабкался на дерево, спрятавшись так чтобы его прежние товарищи не могли видеть. Ему недолго пришлось ждать. Вскоре с южной стороны подошел незнакомый белый человек. Увидев его, Мамулла и Кайшанг вылезли из своего убежища, поздоровались с ним и вступили в беседу. О чем они говорили, Густ не мог расслышать. Затем белый человек вернулся в том же направлении, откуда пришел. Это был Шнейдер. Приблизившись к своему лагерю, он обогнул его и вбежал с противоположной стороны. В сильном возбуждении, задыхаясь, словно он только что летел сломя голову, он побежал к Мугамби. — Эй вы! — закричал он. — Ваши обезьяны схватили Шмидта. Они убьют его. Бегите скорее на помощь. Вы один можете их отозвать. Возьмите с собой в помощь Джонса и Сулливана и идите к Шмидту как можно скорее. Он там, на звериной тропе около мили к югу. Я останусь здесь. Я слишком устал. И помощник Скинкеда бросился на землю, делая вид, что еле дышит от изнеможения. Мугамби колебался. Ему поручили охранять обеих женщин. Он не знал, что делать. Но Джен Клейтон, слышавшая рассказ Шнайдера, присоединилась к просьбе последнего. Не теряйте времени, торопила она негра. Здесь мы в безопасности. С нами останется мистер Шнайдер. Идите ему, Гамби. Бедняги в самом деле нужно поскорее помочь. Шмидт, который в это время лежал за кустом у лагеря, от души смеялся. Он наслаждался этой комедией. Мугамби чувствовал себя обязанным повиноваться своей госпоже. Он послушно отправился на юг с Джонсом и Сулливаном. Но, уходя из лагеря, он все-таки очень сомневался. Умно ли он поступает? И к добру ли все это? Как только они скрылись из вида, Шнайдер вскочил и помчался на север в джунгли. Спустя несколько минут на опушке леса показался Кайшанг. Шнайдер увидел китайца и жестом дал ему понять, что дело сделано. Джен Клейтон и негритянка сидели у входа в палатку, спиной к приближающимся негодяям. Они узнали о присутствии чужих в лагере только тогда, когда перед ними появились шесть оборванцев. «Пойдем!» — сказал Кайшанг, жестом приказывая им встать и следовать за ним. Джен Клейтон вскочила и оглянулась, ища глазами Шнейдера. Он стоял с усмешкой на лице позади незнакомцев. Рядом с ним стоял Шмидт. Мгновенно она поняла, что стала жертвой заговора. Что это значит? – спросила она, обращаясь к помощнику Кинкеда. Это значит, что мы нашли корабль и можем уехать с острова джунглей, – ответил Шнайдер. Почему вы отослали Мугамби и двух других в джунгли? – спросила она. Потому что они с нами не поедут. Поедете только вы и негритянка. Идем, идем скорей! повторил Кайшанг и схватил Джан Клейтон за руку. Мамулла с своей стороны потащил негритянку и, когда она начала кричать, закрыл ей ладонью рот. Мугамби, между тем, бежал по лесной тропе на юг. Джонс и Сулливан бежали за ним. Около мили прошел он ради спасения Шмидта, но нигде и следа не было ни человека, ни обезьян. Наконец он остановился и испустил громкий призывный клич, которым Тарзан и он сзывали антропоидов. Ответа не было. Тогда Мугамби прошел еще с полмили, временами издавая призывный клич. Вдруг он остановился пораженный. Он понял, что его обманули. Как испуганный олень, помчался он обратно к лагерю. Опасения его подтвердились. Леди Грейсток и негритянки не было в лагере, а также и Шнейдера. Мугамби пришел в такую ярость, что хотел убить Джонса и Сулливана, считая их тоже участниками заговора. Им едва удалось убедить Чернокожего в своей полной невиновности. Они стояли и обсуждали, куда могли пропасть обе женщины и для какой цели Шнайдер увел их из лагеря. Они были так поглощены разговором, что не заметили, как Тарзан спрыгнул в это время с ветки дерева и подошел к ним. С первого же взгляда он увидел, что случилось что-то неладное. Услышав от Мугамби об исчезновении Джен, он гневно сжал кулак и нахмурил брови. На что рассчитывал Шнайдер, похищая Джен? Куда он мог деваться с ней на этом маленьком островке, где ему некуда было уйти от мщения Тарзана. Нет, тут было что-то не так. Человек-обезьяна не считал его таким наивным. Шнайдер не совершил бы такого поступка, если бы он не был вполне уверен, что имеет возможность покинуть со своими пленницами остров джунглей. Но к чему он взял с собой негритянку? Очевидно, с ним был еще какой-то чернокожий, который пожелал иметь ту земку. «Идем», — сказал Тарзан, — «нам остается только одно — идти по их следам». В это время с северной стороны лагеря из джунглей показался высокий неуклюжий человек и направился к разговаривавшим. Он был совершенно им незнаком. Никто из них и не предполагал, что кроме них на этом острове есть еще человеческие существа». Это был густ.